Глава шестая. Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать. Кокошаны. Вилор Шафирану Коренару. В комнату друга я влетел метеором и сразу направился набирать его ну холодную воду, поставив охлаждающее заклинание на максимум, начал сбрасывать с себя одежду, когда на пороге комнаты появился Ригл. Ты меня беспокоишь. Ты в курсе того, что это моя комната? Ды «Да, рыкнул я, раздевшись, залез в холодную воду, почувствовав, как она стужает мою кожу. Велор так не может долго продолжаться. Ну, спровоцирую её что ли. Выйди, прошептал я близкий к обращению как никогда. Вздохнув, вдруг вышел, прикрыв за собой дверь, а я, взрыкнув, погрузился в ледяную воду с головой. Осталось немного потерпить. по потом я избавлюсь от всех проблем в своей жизни и от проблемы с Надей тоже совсем немного. Надежда Ранер. Операция, как добыть невисту, началась вечером. Все собрались в наших с Вилором покоях. Наследник драконов лежал на кровати и наблюдал за нами с усмешкой. К назначенному часу в комнату прибыли парни из моей тройки и Регал, который по моей просьбе нашёл всё необходимое. Взгляды на различные баночки и скляночки ребята удивлённо переглядывались, а Авелор, догадавшись о моём плане, только скалился. "Надя, что это?" недоумённо поинтересовался младший дракон. "Наша маскировка?" Повертив в руках баночку с местной пудрой, Слава спросил: И чем это может нам помочь? Ну, так как магией нам пользоваться нельзя, значит, придётся маскироваться способом моей родины, то есть ручками. Увидев на лицах ребят недоумение, я вздохнула и пояснила. В здание может войти только женщина, понимаете? И ты собираешься сделать нас женщинами? Поднял бровь Дима. Невозможно. А вот Регал был полностью со мной солидарен. Драконы практически не одарены магией, и его подручным частенько приходилось прибегать к таким трюкам. Но Дима об этом не знал. «Вот сейчас и попробуем. Вы очень привыкли полагаться на магию, но она еще не все». Усадив ребят на кровать, я быстро их накрасила, натянула палантины поверх одеяний, скрывающих тело. «Вот и все», – подвела итог. Подойдя к зеркалу, мужчины поморщились. «Неплохо». Констатировал Регал. «А почему ты сама не переодеваешься?» Спросил Слава. «А я не иду с вами. Местонахождение Али вы и так знаете, а мне нельзя там показываться. Если раскроют вас, еще полбеды. Ты, Дима, уже не наследник, а вот если меня, будет совсем плачевно». Дракон угрюмо посмотрел на меня. «Я буду ждать вас с Регалом у окна комнаты девушки», продолжила я. «Надо же вам как-то выходить обратно!» «А как, по-твоему, мы покинем здание?» Ехидно спросил оборотень. «Через окно?» Пожала я плечами. «Третий этаж всего!» «Вы спрыгнете, мы вас поймаем!» Подтвердил Регал. Велор насмешливо за нами наблюдал, но пока молчал. «Ну, высоко!» Слава заупрямился. «Кому-то надо!» Перебила я, подняв брови. Оборотень сжал зубы, но пошел на выход. Дима воспринял всё спокойнее. В этом мире нет предрассудков с переодеванием, наверное, из-за отсутствия сексуальных меньшинств. Не знаю, у кого из двух команд вечер прошёл веселее, у ребят или у меня с реглам. Мы с начальником безопасности под тяжёлым взглядом супруга вышли из комнаты. Через некоторое время меня начало нервировать бесцеремонное рассматривание другом велора. Что, не выдержала я? а в ответ получила лишь удивленный взгляд. «Ты пристально меня рассматриваешь, вот и интересуюсь, чем вызван интерес?» «Я никогда не общался с вами напрямую. Очень занимательный опыт». «Чем же?» – спросила я. «Вы как-никак будущая королева». «Хм... Ну, когда это будет?» – протянула я. «Скоро». Прямо заметил Регал. «Велор и так уже управляет королевством». А через некоторое время после раскрытия заговора власть окончательно перейдёт к нему. А почему не сразу? Него же во время кровавых расправ вступать в правонаследование. Я передёрнула плечами. Простите, не нужно было вам это говорить. Ничего, если у вас так положено, но на земле в этом плане не принципиально. Сколько королевских диаспор сменилось, и все они пришли к власти, именно проливая кровь. «У вас очень жестокий мир», – помолчав, высказался Регал. «Да», – согласилась я. Подойдя к стене под нужным нам окном, мы уселись и стали ждать знака. Я чувствовала, что дракон хочет спросить о чем-то еще, но не решается. «Выкладывай», – приободрила его. Удивленно на меня посмотрев, мужчина хмыкнул. «Вилору очень повезло. Вы невероятно проницательны». «Это для мужа повод радоваться?» Странный мир. Не сказала бы: "Давайте, не стесняйтесь. Вы давно хотите со мной поговорить". Вы его любите? Зря предложила. Да, не стала лукавить. Тогда зачем мучите?" Удивлённо вскинул глаза Регал. "Я не мучаю", нахмурилась я. Поджав губы, дракон отвернулся. Напросто спросил: "А Вилор знает, что вы со мной его обсуждаете?" Заподозрила я неладное. «Нет, а то сломал бы мне хребет». «Из-за чего тогда подвергать себя опасности?» «Мы все заинтересованы в том, чтобы наш король был счастлив, доволен и удовлетворен жизнью». «Понятно», – пробормотала я. «Но не думаю, что здесь что-то зависит от меня». «Ошибаетесь», – убежденно заявил Регал. «Пристально посмотрев на дракона, я попыталась понять, что он хочет мне сказать. Не понимаю вас». Призналась тихо. «Да», — согласился он. «В любви вы с Велором очень слепы». Я хмыкнула. «В любви все слепы, все боятся, все делают глупости. Уверенный в себе человек, в чувствах неуверенный и нерешительный. Все мы странно себя ведем, когда заболеваем вирусом любви». Увидев мрачное выражение лица дракона, спросила. «Я вас расстроила?» «Нет, но я только теперь понимаю». Коп, всё может затянуться. Ещё бы я поняла. Странный он какой-то. В этот момент над нами раздался свист. Вскочив, мы посмотрели наверх и как по команде начали натягивать батут. Сначала девушку. Крикнул Регал. В темноте, конечно, плохо видно, но, по-моему, Али зажимали рот, когда бросали вниз. К нашему облегчению, девушка не вскрикнула. Следом прыгнули Слава и Дима. Что дальше? Поинтересовался младший дракон, скатившись с батута. «Вы порталом отправляетесь в безопасное место. Официальная причина – Демирию вечером стало плохо, и его срочно отправили домой. А вот делегация уедет только завтра», – сообщила я информацию, помогая Регалу быстро свернуть спасательный реквизит. Кивнув, ребята побежали в ночь, а я смотрела на здание, где еще горели окна. «Интересно, а какая у меня будет ночь?» Как оказалось, очень спокойная. Когда я пришла, муж уже спал. Посидев уныло на кровати, я приняв ванну, присоединилась к нему. Смотря на луну, заглядывающую в окно, я ещё долго не могла уснуть. И мне было не в домёк, что мужчина, лежащий за моей спиной, тоже не спит, а лежит неподвижно, воткнув острый когти в матрас. Сон пришёл незаметно, а под утро в дверь В раздался тревожный стук, вырвавший меня из наведеній.